Галина Герасимова. Обратный отчёт. Глава первая. Здание офиса выглядело нежилым. Заколоченные грубыми досками двери, осколки на разбитых плитках пола, разбросанные обрывки бумаги, как будто здесь пронесся тайфун, превратив некогда процветающую фирму в маленький филиал ада. На двери висела объяснительная записка, выделенная кокетливой розовой рамочкой в цветочек, «Нелепой и яркой. Продана за долги». Соня впилась взглядом в текст, борясь с накатившими слезами. Всего за месяц она умудрилась развалить то, что старшая сестра строила годы. И как теперь смотреть ей в глаза? За спиной раздался гул приземляющегося на стоянку аэроката, затем хлопнула дверца, и Соня обернулась. Из машины вышла Инга и стремительной походкой направилась к ней. Соня сжалась под ее суровым взглядом, но чем ближе сестра подходила, тем яснее было видно, что каждый шаг отнимает у нее годы жизни. Некогда безупречную кожу покрыли морщины, пряди посидели, а губы застыли в непримиримом выражении. «Инга, стой, не подходи!» Попробовала остановить ее Сони, стала на пути, раскинув руки, но сестра прошла сквозь нее, ступая по хрустящим осколкам. Каблуки стучали глухо, как падающие на крышку гроба земля. Подпиши документы, произнесла Инга, неестественно звонким, чужим голосом, и от этого стало еще страшнее. Подпиши! Голос продолжал звучать, а сама Инга распадалась на глазах, рассыпалась пеплом. Соня попыталась ее схватить, но поймала только воздух. «Нет!» — отчаянно вскрикнула она и проснулась. «Госпожа Громова, подпишите, пожалуйста, документы!» Снова повторила секретарь худощавая блондинка Рая. Строгая и собранная, она сделала вид, что не заметила, как временно исполняющая обязанности директора София Громова заснула на рабочем месте. «Да-да, конечно!» Злясь на себя, Соня поспешно черканула в бумагах, не пытаясь вникнуть в договор. Какой смысл, если получаса мытарства она окончательно запуталась, да к тому же уснула? О каких скидках и договоренностях речь? Принципал? Комитент? Аффилированный? Соня половины слов не понимала. И как Инга с этим справлялась? Вспомнился сон, и по спине пробежал холодок. Нет, разорения она точно не допустит. Ей всего-то месяц надо продержаться, пока сестра в отпуске. Обратный отсчёт уже начался. Главное, чтобы не возникло непредвиденных ситуаций. Соня хотела подремать полчаса и с чистой совестью отправиться домой, но Рая не уходила, мялась у стола, сжимая в руках объемную папку с бумагами. «Что-то ещё?» еще? с легким раздражением уточнила Соня. «Я хотела напомнить, что на вечер у вас запланирован ужин с мирийцами. Директор собиралась заключить с ними важный контракт по продаже острова. Папка легла на стол. А перенести никак нельзя. Соня боялась даже открывать документы. Секретарь покачала головой. Мирейцы приехали всего на неделю. Если мы не заключим с ними контракт, это сделают наши конкуренты. Разве директор не предупредила вас перед отпуском?» Соня отвела взгляд. В офисе никто не знал, что отпуск старшей сестры был не запланированным, а вернее подстроенным Соне в качестве сюрприза телепорта. И Инга прямо из кабинета перенеслась на теплую тропическую планету. Если бы сестра могла, точно отказалась бы лететь на Октавию и выдрала Соню за одну только идею вырвать ее из рабочего процесса. «Да-да, конечно. Припоминаю. Важный ужин». Покивала Соня с ужасом, понимая, какую кашу заварила. Она предположить не могла, о чем идет речь. Да, Инга вскользь упоминала, что заключает немыслимо значимый контракт. Но для нее любой клиент был важен. Тогда Соня не представляла масштаба катастрофы. Продать квартиру или дом – это одно, а тут – целый остров. Похоже, она здорово поторопилась, организовав сестре путешествие-сюрприз. «И где будет встреча?» «Сделано независимым видом», — спросила Соня. Рая приободрилась, она всерьез опасалась, что заместитель директора навстречу не пойдет. «В золотом глобусе. В этом унылом днище?» Тут же она прикусила язык, ведь босс не должен произносить такие фразы при подчиненных. «Если мы встретим их в глобусе, то сильно разочаруем. Давайте организуем в дельфине», — предложила Соня, припоминая лучшие места города. Конечно, фурия выглядела завлекательнее, но на прошлой неделе прогремела в новостях из-за случившейся там потасовки. «Это ведь ночной клуб», — возмутилась секретарь. «Не волнуйся, там есть отличные номера для бесед, уютные кабинки, где никто не побеспокоит, и, кстати, прекрасное меню из морепродуктов, кальмары, пальчики оближешь». В отличие от Инги, которую даже на день рождения приходилось выкуривать из офиса, Соня была отпетой тусовщицей и могла закрытыми глазами перечислить плюсы и минусы каждого клуба и ресторана. Ну, мирийцы...» «Мне встать?» — прервала ее Соня, поднимаясь с кресла. От резкого движения Рая вздрогнула и отпрянула. «Зачем?» «Видимо, ты хочешь посидеть на моем месте». Рая мотнула головой, и Соня с ледяной усмешкой распорядилась. Бронируй дельфин, а мне надо отлучиться на пару часов». «Вы куда-то едете», — обреченно уточнила Рая. «Приведу себя в порядок, не могу же я идти на деловую встречу в таком виде». Соня окинула свой повседневный наряд критическим взглядом, дернула за выбившуюся из сложной прически зеленую прядь и, отвернувшись к экрану, с головой углубилась в последнюю галактическую моду. Ее нынешний макияж в виде чешуек на коже идеально сочетался с расой мирийцев, жителей морской планеты. Осталось подобрать правильный наряд, и она сразит гостей на повал. «Детка, ты сегодня обворожительна. У тебя свидание?» — поинтересовался Крис, делая последний штрих и щедро распыляя на ее прическу фиксатор. Забранными в хвост темно-русыми волосами в обтягивающей футболке, подчёркивающей отличную фигуру, лучший друг походил на фитнес-тренера, а не на профессионального визажиста. От его рук пахло химией, И Соня сморщила нос, боясь чихнуть и испортить созданный им шедевр. Крис никогда не простил бы ей такого варварства. «Увы, сегодня меня ждет деловая встреча», призналась она, когда парень отстранился и ядерный запах химии сменился обычным воздухом. Крис с удивлением поднял брови. «Не знал, что тебе доверяют такие серьезные дела. Умница какая! Глазки закрой». Девушка послушно выполнила требования и ощутила, как кисточка ловко порхает по векам. На самом деле я Ингу подменяю, иду навстречу с потенциальными покупателями, пробормотала она, стараясь не шевелиться. Серьезное дело, а куда делось наше ворчунье? Крис отвел кисточку в сторону, любуясь результатом, а потом наклонился и сделал еще пару штрихов. Соня промолчала. Кисточка остановилась, и в тот же момент кресло. Развернули от зеркала. Хочешь сказать, что все-таки сделал это? воскликнул обалдевший Крис. Серьезно? Ты отправила сестру телепортом на тот сумасшедший курорт? Ты понимаешь, что по возвращению она тебя убьет? Он выглядел таким ошарашенным, что Соня не выдержала и хихикнула, а спустя еще полминуты они оба хохотали, как сумасшедшие. С гневом Инги друзья сталкивались не единожды и научились воспринимать его как неизбежное зло. С Крисом не надо было притворяться. Раньше он жил в соседнем доме, ему исполнилось четыре, когда он осиротел, и его забрала к себе тетя. Но заниматься мальчишкой-сорванцом ей было особо некогда. Чета Громовых тоже вечно пропадала на работе, и Инга, как самая старшая, присматривала за детьми. В школе Крис и Соня на полном серьезе называли себя родственниками. Их теплые отношения сохранились и спустя годы, превратившись в настоящую крепкую дружбу. Единственным минусом была излишняя популярность Криса. Сколько раз после таких посещений Сони приходилось отмывать аэрокат от вылитого на него сока, а то и помоев. Фанатки визажиста забрасывали ее вопросами, а самые ярые присылали письма с угрозами. Постепенно Соня научилась не обращать внимания на прилипших к окнам девчонок, с восторгом глазеющих на работу Криса, но на всякий случай уходила из салона через черный выход. «Сам знаешь, какая Инга была напряженная в последнее время. За приглашение в кино она на меня аж зарычала. Ее обязательно надо было отправить отдохнуть, пусть и в добровольно-принудительном порядке». Отсмеявшись, Соня едва не вытерла глаза рукой, но бдительный парень вовремя схватил ее за кисть. но ну тушь размажешь. Почти готова». Он и правда не заставил ждать. Соня, любуясь, покрутилась перед зеркалом, Крис творил чудеса. В прядях поблескивали крохотные жемчужинки, чешуйки на коже блестели в свете неоновых ламп, а рот напоминал ярко-розовые кораллы. Макияж был броским, но для вечера идеальным, особенно в сочетании с выбранным ею изумрудным платьем-рыбкой. «Смотри, что вы саму не украли», — предупредил визажист и поджал губы не надо было тебя такой красивой делать что значит делать я всегда красивая притворно оскорбилась она крис хмыкнул и бесцеремонно согнал ее с кресла скоро должен был подойти следующий клиент соня уже открыла дверь служебного входа готовая улизнуть но вдруг сунулся в подсобку за феном и окликнул ее эй забыл спросить с кем встреча с мирийцами фен с грохотом выпал у парня из рук Смери, почему ты сразу не сказала?» «А что? Думаешь, я слишком красивая?» Соня лукаво взмахнула длинными ресницами и покружилась на месте. В этот момент запищал электронный браслет-коммуникатор, напоминая, что время на исходе. «Прости, я опаздываю. Созвонимся». Она послала ему воздушный поцелуй и выскочила на улицу. «Погоди!» Крис выбежал следом, но Соня неслась к аэрокату, не слушая его крики. Все места на стоянке оказались заняты, пришлось парковать аэрокат за несколько улиц до клуба на крыше высотки и добираться пешком. Не так страшен был лишний пройденный километр, хуже, что на ужасной дороге и на высоченных шпильках Соня рисковала сломать себе шею. — Ваш идентификационный номер! — прогрохотал вышибала у двери, и девушка оголила запястье, позволяя сканеру считать вбитый в детстве кот. Её возраст и имя тут же отобразились у охранника на экране. Убедившись, что гости есть 21, мужчина отошел в сторону и пропустил ее в клуб. «Дельфин» оправдывал свое название. Противоположная от входа стена была превращена в аквариум с фосфорисцирующими в полумраке медузами и светящимися рыбешками. Официантки сновали в коротких чешуйчатых платьях, переливающихся в лучах прожекторов, а сцена, на которой извивались две соблазнительные танцовщицы, была выполнена в виде рыбьего хвоста. От грохота музыки закладывала уши, пока Соня протискивалась к бару, парочка парней попытались увлечь ее на танцпол, к прочим любителям оторваться. В другое время она с удовольствием поджигала бы с ними, но длинное узкое платье не предусматривало активных телодвижений, да и времени было в обрез. «Я бронировала кабинет, куда мне идти?» Добралась до стойки бара Соня, сияясь, перекричать музыку. Барман, покрытый татуировками по самой брови, одновременно смешивал коктейли и танцевал. Увидев, что к нему обращается, он вихляющей походкой приблизился. "Хотите коктейль?" Не услышав вопроса, поинтересовался он. "У меня забронирован личный кабинет". Барман нахмурился, то ли не сообразил, то ли не расслышал. И она начала понимать, почему идея забронировать дельфин была не слишком удачной. «Я хочу свой кабинет! Где он?» По словам прокричала Соня Бармену прямо в ухо. «А, кабинет!» Наконец дошло до парня, и мигом потеряв к ней интерес, он махнул рукой куда-то в зал. «Спросите у администратора!» Но уйти окучивать другой гостью ему не удалось. Рукав его рубашки опасно затрещал в руках милый слабой с виду девушки проводите меня сердито процедила соня девушка если вы не заметили я работаю он вежливо отцепил ее пальцы вы можете спросить в зале или у охраны барман больше не улыбался и соня поняла что еще немного и охрана будет не объяснять а выкидывать ее из клуба Но что остается делать, если она понятия не имеет, куда отправили гостей? Она потеряла записанный рай и номер кабинета, а рабочий день в Амаде не закончился». Госпожа Громова раздался за спиной приятный мужской голос. Кто-то дотронулся до ее руки, и Соня обернулась. Перед ней стоял высокий, строго одетый мужчина в очках, настоящий офисный клерк. Каштановая челка была залезана назад, классический костюм «Тройка» сидел идеально. Незнакомец был молод, привлекателен и мог составить конкуренцию многим парням в клубе, но предпочел выглядеть белой вороной. «Да, это я!» – кивнула Соня, справившись с порывом соврать, будто он обознался. Такие чопорные люди вызывали у нее зевоту. А этот клерк вдобавок напоминал школьного учителя истории. «Пройдёмся со мной, вас ждут». Соня не сразу сообразила, что бездумно последовала его приказу, а, сообразив, разозлилась. «Да кто он такой, пресловутый администратор?» Даже не обернулся, чтобы убедиться, что она следует за ним. Незнакомец привел ее к кабинету и открыл дверь, пропуская вперед. Соня высоко задрала голову и вошла, предвкушая, как захлопнет дверь перед его носом. Но мужчина так быстро зашел следом, что пришлось не о месте думать, а поспешно отодвигаться. О таком понятии, как личное пространство, клерк, видимо, не слышал. А. «Здравствуйте!» Соня со слабой улыбкой оглядела присутствующих, начиная понимать, что в золотом глобусе они смотрелись бы уместнее. Мирийцы пришли в клуб в традиционной одежде. Нарядные, расшитые золотом рубашки, широкими рукавами, узкие брюки, украшения на руках и шее, обувь с заострёнными носами, явно не подходящая для дальнейшего отрыва. Длинные белые волосы были распущены, и по красивым, утонченным лицам Невозможно было понять, мужчина это или женщина. Соня явно переоценила качество кабинета в «Дельфине». В них оказалась сильная слышимость, и сквозь тонкие перегородки доносилась громкая музыка. Вряд ли гости рады такому уединению, но выбирать не из чего, а вежливость не позволяет им сделать замечание. Один из мирийцев встал со стула и протянул Соне руку. «Госпожа Громова, приятная встреча. Я. «Леринус, коммерческий директор Канты, много наслышен об бабандине, и рад познакомиться с основательницей столь замечательной фирмы», произнес он сильным акцентом. На его шее висел переводчик, но мужчина все равно предпочел высказаться сам, а не включить механический голос. Это жест уважения в купе, спротянутый для рукопожатия рукой, вернул Соне самообладание. Ответив на приветствие, она задержала ладонь «Мириться» в своей. «Видите ли, вышло некоторое недоразумение. Моя сестра Инга, с которой вы договорились о встрече, внезапно заболела». Сказать, что отправила ее в принудительный отпуск, у Сони язык не поворачивался. «Надеюсь, ничего серьезного. Соня спокойно уверила, что все в порядке, и они, наконец, расцепили руки. «Значит, вы ее представительница». С той же вежливой улыбкой уточнил Леринус. «София», — представилась она, — «я временно замещаю директора и готова ответить на любые ваши вопросы». «А разве не вы должны задавать нам вопросы?» Вернул стоящий за спиной клерк. Соня резко развернулась, наградив его злым взглядом. Из-за того, что он перебил, вся заготовленная речь рассыпалась, как карточный домик. «Простите, но это деловая встреча». Заметила девушка, намекая, что пора ему и честь знать. «Я вместе с ними». Мужчина приспокойно прошел к единственному свободному стулу в кабинете. Соня досадливо сморщилась, но тут же взяла себя в руки и сладко улыбнулась. «Если мирицы приехали с гидом или кто он там еще, это их дело». Итак, клерк уставился в ожидающие, и Соня запаниковала. Она изучила оставленный Ингой проект, могла ответить, где находится остров, как до него добраться и какая флора и фауна там преобладают. А вот как лучше вести переговоры, понятия не имела. «Может, сначала перекусим? Не хочу, чтобы гости оставались голодными». Прежде чем кто-то успел опомниться, Соня нажала на кнопку вызова официанта. «Чем не выход из ситуации? За едой разговор пойдет непринужденнее». Официант пришел как по мановению волшебной палочки, и скоро на столе появились разнообразные морские деликатесы: канопес и крой, креветки, запеченные в сырном соусе, мидии и устрицы. А главным блюдом от шеф-повара был осьминог в сливочном соусе с красным перцем, украшенный морским виноградом. Гости смотрели на стол со странно отрешенным выражением, и Соня кольнула нехорошее предчувствие «Неужели она в чем то ошиблась? Нет, ерунда какая. Еда выглядела превосходно. Наверняка она зря беспокоится. Может, они просто не ожидали такого богатого застолья? Угощайтесь!» Она указала на блюдо, и чтобы гостям не было дискомфортно, первая отправила в рот сочную креветку, проживала преувеличенно, изображая восторг, и зажмурилась от удовольствия. «Вкуснятина!» Когда снова открыла глаза, то увидела, что все пятеро смотрят на нее с явным негодованием. Это возмутительно. Меня еще никогда так не оскорбляли. Леринус вскочил из-за стола, остальные последовали его примеру. «Не знаю, чем вас не устроило наше сотрудничество, но могли говорить прямо, а не устраивать это жестокое пишество». Последнее слово он практически выплюнул и поморщился, будто на столе перед ним стояли неизысканные блюда, а гнильё. Креветка пошла не в то горло, и Соня закашлялась. «Простите, я… я не понимаю». Она попыталась остановить мирийцев, но Лерунас прошёл мимо, даже не взглянув на нее. «Подождите! Не случайно говорят, что люди – дикари!» бросил еще один гость, выходя из кабинета. Соня не знала, что делать. Она оглянулась, ища хоть какую-то поддержку, и наткнулась взглядом на невозмутимого клерка. Он тоже не притронулся к еде, но на стол взирал без вселенского ужаса. «Что происходит?» Почти плакала она, когда остальные мирийцы покинули кабинет. «А вы не догадываетесь». Мужчина неторопливо поднялся и указал на украшенный морепродуктами стол. Мерийцы не едят рыбу, а кальмары – священные существа на планете. Вы только что оскорбили своих потенциальных партнеров, госпожа Громова. Скажите, это застолье – ваша личная инициатива?» Соня обреченно кивнула. Клерк подошёл вплотную, и она заметила, что у него, в отличие от остальных гостей, нет переводчика на шее. Зато у висков и скул виднеются мелкие чешуйки. Значит, он тоже мериец, хоть и нечистокровный. У меня всего один вопрос. Издевательски протянул мужчина. За что вы так ненавидите сестру, расорвали такую прекрасную сделку? Соня вышла из дельфина, провожаемая озадаченным взглядом охранника. Обычно из клуба выползали изрядно под выпившими, в шумной, веселой компании или в обнимку с кем-нибудь, смеясь и целуясь, но никак не в одиночку с унылым видом. Соне было все равно, как она выглядит в глазах окружающих, а случившееся казалось дурным сном. Она подумала бы, что это он и есть, если бы не счет из дельфина, оплата которого до сих пор высвечивалась на браслете-коммуникаторе. Стол остался нетронутым, но ей пришлось расплатиться и за заказ, и за кабинет. Деньгами фермы. Да уж, обязанности директора она исполнила так, что впору утопиться со стыда. Соня застонала и закрыла лицо руками. Ну что ей стоило освежить в памяти обычаи мирийцев? С ней же в университете учился представитель их расы, и он действительно никогда не ел рыбу. В четверг, когда в столовке устраивали рыбный день, парень отпрашивался в город и обедал в местных забегаловках. Соня ведь знала об этом. Знала и забыла. А Рай пыталась предупредить, и Крис тоже. Крис. «Он точно поможет». Соня дрожащими от волнения пальцами набрала его номер. Если кто и мог сейчас дать дельный совет, то именно друг. Некоторое время Соня с замиранием сердца слушала ненавязчивую мелодию с каждой секунды, все больше опасаясь, что Крис не ответит. Но, наконец, мелодия оборвалась и раздался недовольный голос. «Детка, у меня свидание в разгаре. Надеюсь, это что-то важное, раз ты мне помешала». Раздраженно сказал друг. При звуках родного голоса у Сони перехватило горло, и отчаяние из-за провала накатило с новой силой. Всхлипнув, она поняла, что не может выдавить ни слова. «Сонька, алло, ты меня слышишь?» В приятном теноре прорезалось волнение. Она снова всхлипнула, на этот раз громче, и из горла вырвались приглушенные рыдания. На другом конце повисла тишина, затем Крис осторожно поинтересовался. «Эй, ты что, плачешь?» И тут Соню прорвало. Не в силах остановиться, она села на корточки и заревела, размазывая слезы и макияж. «Что случилось? Ты где?» Одновременно с тревожным вопросом друга послышались шорох одежды, звук молнии. Затем женский голос что-то потребовал. «Да пошла ты!» – рыкнул Крис. Соня даже плакать перестала от неожиданности, и парень добавил в коммуникатор. «Извини, это не тебе», — на заднем фоне грохнула дверь, стало тише. «Куда ехать?» — спокойно спросил Крис, будто только что не разругался с очередной пассией. «Дельфин», — выдавила Соня и, не выдержав, простонала. «Я всё испортила», — друг выругался себе под нос. «Так, слушай внимательно. Отойди к охраннику, никуда одна не ходи. Вообще никуда и ни с кем. И не вздумай сама садиться за штурвал в таком состоянии. Дождись меня. Скоро буду, поняла?» Дождавшись невнятного согласия, он отключился. А Соня с трудом поднялась и направилась к охраннику. Утро Соня встретила с больной головой и в чужой постели. Спала она в одном нижнем белье, в вечернее платье тряпкой валялось на стуле, а туфли и тоненькие чулки нашлись под кроватью. Впору было запаниковать и схватиться за волосы, прочитая, что натворила, если бы она не узнала комнату Криса. В то, что друг переспит с ней по пьяни, Соня не верила. На прикроватном столике стоял стакан с водой и лежала растворимая таблетка от похмелья. Мысленно поблагодарив Криса за предусмотрительность, Соня приняла лекарство. И когда только она умудрилась напиться... Обрывки воспоминания пронеслись перед глазами. Вот друг чуть ли не на себе тащит ее к А в салоне Сони устраивает безобразную истерику, нарушая все правила техники безопасности. Следующее воспоминание уже в доме. Она вытаскивает из бара бутылку дорогущего ликёра. Кажется, Инга презентовала его Крису на прошлый день рождения. И все не было повода открыть. Последняя картинка. Она выпивает наполненный до краев стакан и заплетающимся языком жалуется другу на судьбу. «Проснулась, спящая красавица!» Визажит заглянул в спальню до того, как воспоминания загнали Соню обратно под одеяло, сгорать со стыда. В руках парень держал кофейник, и по комнате поплыл аромат свежесваренного кофе. «Это ты меня напоил!» Мигом нашла крайнего Соня, ведь до сих пор напитки крепче пива она и в рот не брала. Неудивительно, что ее развезло. «Не напоил, а успокоил», — смягчил определение Крис, ничуть не удивившись, что его выставили виновным. «Тебе нужно было немного расслабиться». «Я так расслабилась, что не помню, как раздевалась», — проворчала девушка, подтягивая одеяло груди. Не то чтобы она слишком стеснялась друга, но в его доме все таки надо было соблюдать видимость приличий. Впрочем, стоило ей резко повернуться, и приличия закончились. Весок пронзила боль, И Соня громко застонала, схватившись за голову. «Чёрт, как трещит!» «Прими душ и проходи на кухню», — посоветовал парень, отворачиваясь. «Помнишь, где ванная комната?» Соня кивнула. В квартире Криса она прожила почти месяц, пока подыскивала себе собственное жильё, поэтому прекрасно знала, где что находится. И дверь в крохотную душевую, спрятанную за шкафом, нашла без труда. К ее удивлению, друг позаботился о комфорте гости. В стаканчике обнаружилась новая зубная щетка, а на полке лежало розовое махровое полотенце. Зеркальная плитка отразила Сонина, осунувшееся лицо без грамма косметики. Скорее всего, Крис помог не только раздеться, но и снять макияж. Он терпеть не мог, когда девушки ложились в постель накрашенными. И дело было вовсе не в том, что, засыпая в объятиях красотки, он боялся проснуться утром с незнакомой дамой неопределенного возраста. Косметология в современном мире творила чудеса. Нет, тут сказывались профессиональные привычки. «Один раз поленишься, и прощай идеальная кожа», приговаривал заботливый как мамочка Крис, вытирая ее лицо различными лосьонами после очередной вечеринки. Включив теплый душ, Соня разделась и скользнула в кабинку, ощущая, как упругая вода приятно массирует тело. Друг любил технологические новинки, и душ с гидромассажем стал чудесным к ним дополнением. Как же она скучала по таким штукам в своей новой квартире, не оборудованной современными гаджетами. «Ты там не уснула?» Крис постучал, когда Соня уже окончательно расслабилась под упругими струями. Не хочу показаться злодеем, но мне через час на работу. Могу подбросить тебя до дома, если немного поторопишься. Она вздохнула и выключила воду. Крис жил на окраине, добираться от него городским транспортом было неудобно, а ее аракат остался неподалеку от дельфина, почти в самом центре. "Кофе?" спросил радушный хозяин, когда Соня вошла на кухню. На столе стояли две тарелки с глазуньей, тонко порезанной ветчиной и поджаренными тостами. "Не откажусь". После таблетки от похмелья в голове немного прояснилось. По крайней мере, теперь можно было не прятаться от проблем, а взяться за их решение. Первым делом она собиралась посоветоваться с Ингой. Конечно, сестра отругает ее, но наверняка найдёт способ договориться с мирийцами. А после надо будет внимательно изучить договор, подумать о скидках и бонусах, так завлекательно действующих на покупателей, показать гостям желаемый остров. Соня шкуры вон вылезет, только бы исправить свою оплошность. «Об Инге думаешь?» Угадал ход ее мыслей Крис и поставил перед ней чашку с кофе. Соня кивнула, непроизвольно сжав в руке подвеску-жемчужинку. Незатейливый кулон был подарком Инге на совершеннолетие, и с тех пор Соня с ним не разлучалась. Это был ее талисман на удачу, оберег и просто напоминание, что она не одна в огромном мире. Сестра всегда оставалась самым важным для нее человеком, и больше всего Соня боялась ее разочаровать. Инга столько сил вложила, чтобы обеспечить им достойную жизнь, Соня просто не имела права все испортить. Беглый взгляд на часы показал, что позвонить сейчас – прекрасная идея. С учетом сдвига времени, на Октавии был полдень. «Боюсь, она не захочет со мной разговаривать», – посетовала Соня, поглаживая шарик подвеску и не решаясь набрать номер отеля. «Не факт, что ты вообще дозвонишься. В сети передали, что на Октавии космические бури. Связь боит, а телепортацию временно запретили», — поделился новостями Крис, присаживаясь напротив. «Как запретили?» Она нахмурилась и крепче жала кулун. Дурное предчувствие кольнуло сердце. «Говорят, космические сбои сказываются на точке телепортации. Вроде как хочешь телепортироваться на пляж, а попадаешь в какие-нибудь дремучие джунгли». «И как давно они начались?» Не дожидаясь ответа, Соня включила браслет-коммуникатор. «Погода на Октаве за последние два дня», – дрожащим голосом задала она команду, и встроенный робот-поисковик вывел новости на экран. Крис оказался прав. Космическая буря накрыла планету еще вчера, получается, Инга во время телепортации могла попасть в центр аномалии. В груди болезненно жалось, и Соня торопливо набрала номер отеля. «Куда ты звонишь?» «На Октавию!» Она с замиранием сердца слушала тишину, пока звонок не прервался сообщением, что адресат вне зоны сети. Паника начала набирать обороты. Не отвечают. Я же предупреждал, что не дозвонишься. Но ты рано начала волноваться. Оставь голосовое сообщение. И кстати, там разве не письма? Может, Инга написала? Он указал на мигающие внизу конвертики: Увы, письмо оказалось не от Инги, а посыпавшееся сообщение мигом напомнили о вчерашнем провале. Рая взволнованно сообщала, что мирийцы не просто отказались от контракта, а позвонили и попросили исключить их из клиентской базы. С учетом того, каких трудов Инге стоило заманить их в Амадину, смятение секретаря было вполне понятно. «Мне надо в офис», — убитым голосом заявила Соня, прочитав последнее сообщение. «Казалось, ещё немного, и Рая подаст заявление на увольнение». И если упущенный контракт Инга простит, то за потерянного сотрудника точно прикончит. Свою команду сестра подбирала с особой скрупулёзностью. «Сначала тебе надо домой переодеться», — спокойно возразил Крис. «Допивай и поехали». Кофе был выпит в один глоток. Переодеться у Криса оказалось не во что. Пришлось натягивать вечернее платье, потерявшее товарный вид. Соня скорчила рожицу унылому отражению в зеркале. Свои 24 без макияжа и укладки она выглядела, как загулявшая на выпуском балу школьница. И куда только делась вчерашняя томная красавица. Как они не торопились, но перед выходом из квартиры Соня выглянула в коридор и убедилась, что там никого нет. Только после этого поспешила ведущий на крышу лифт. «Кстати, если хочешь работать с мирийцами, тебе надо поменять образ», — посоветовал Крис, когда они сели в аэрокат. Приходи ко мне, подумаем, что сделать». «А что не так с моей внешностью?» Удивилась Соня, дёргая себя за яркую прядь. «Ты сам говорил, что зелёный в этом сезоне моден?» «Говорил». Крис досадливо поморщился, признавая собственную оплошность. Иногда Соня следовала его советам необдуманно. «Но ты особенности расы учитывай. Мирийцы чтят традиции предков и не приемлют все искусственное. А ты сейчас далека от себя настоящий». «Предлагаешь вернуть все как было?» Ужаснулась Соня. Собственную внешность она всю жизнь считала невзрачной и скучной. темные волосы, серые глаза, средний рост. Взгляду не за что зацепиться. «У тебя такой вид, будто я предложил тебе что-то неприличное», — закатил глаза Крис. «Считай это просто временной маскировкой. Тебе ведь нужен контракт?» Соня поморщилась и нехотя кивнула. Она готова влезть даже в скучный комбинезон Амадзины, если это успокоит потенциальных покупателей. «Тебе надо зайти и объяснить ситуацию. В этом нет ничего зазорного, но ошиблась с кем не бывает». Уговаривала она себя, нервно терпя молнию на модной бежевой сумочке. Летнее платье в тон делала Соню на пару лет моложе, а высокий хвост придавал очарование. Она знала, что выглядит мило, и собиралась этим воспользоваться, чтобы очаровать невыносимо скучного клерка. Правда, у нее от одного только этого внутри все переворачивалось, и она уже битых 10 минут стояла перед дверью отеля, куда заселились мирийцы. Когда она последний раз просила кого-то об одолжении. Кажется, на втором курсе университета сдала экзамен на тройку, лишилась стипендии и целую неделю слёзно умоляла препода разрешить пересдачу. В уговор шли и слёзы, и флирт. Соня так и не поняла, что из этого сработало, но в итоге препод позволил повторно сдать экзамен. Зато потом до конца года разговаривал с ней так пренебрежительно, что она зареклась выпрашивать услуги. Но разговор с секретарем заставил ее пересмотреть жизненную позицию. У главного конкурента Амадина, Александра Борового, или Борова, как в порыве злости называла его Инга, сегодня была назначена встреча с мирийцами потенциальных клиентов он вцеплялся как клещ и шаг за шагом занимал все более широкую нишу. В свое время он пытался поглотить Амадину, и Инге с трудом удалось удержать фирму на плаву. Поэтому теперь Соня не могла допустить, чтобы он увел контракт мирийцев. проиграть ему обидно вдвойне. Она выдохнула и решительно толкнула дверь. Отель впечатлял. Один круглый холл с лампами, звездами под витым потолком, чего стоил. Обстановка, белые кожаные диваны, мягкие ковры. мирийцы не отказывали себе в удобстве. Администратор на ресепшене, юная особо в скромной блузке и кокетливо повязанном шейном платке цвета капучино, встретила ее с улыбкой. «Добрый день. Чем могу помочь? Мне надо связаться с вашим постояльцем, господином Терри Хьюганом». Имя клерка она прочитала вчера на Бейджике. Должность там, правда, не была указана. Соня хотела обратиться напрямую к Леринусу, но мириец даже слушать не стал. «Одну минуту». Девушка быстро пробежалась по записям в гостевой книге. «Простите, но он не предупреждал о визите». С той же вежливой улыбкой ответила она. Собственно, на этом стоило развернуться и уйти, но Соня не собиралась сдаваться. «Позвоните ему, пожалуйста. Скажите, что пришла с Софьей Громовой из Амадины». «Простите, но мы не оказываем подобные услуги», покачала головой администратор и указала на мягкий диванчик в центре зала. «Вы можете подождать его в холле. Боюсь, это будет слишком поздно». Она закусила губу, показывая волнение, и администратор заколебалась. «Это очень важно», добавила Соня, прижав руки к груди. «Хорошо, я уточню». Не хотя согласилась девушка и набрала номер комнаты. Некоторое время никто не отвечал, затем Соня услышала резкий мужской голос. «Что случилось?» «Простите за беспокойство, господин Хьюган, к вам гости». «Я никого не принимаю». Длинный гудок также был прекрасно слышен в холле. Администратор повернулась с выражением «я же говорила» и развела руками. «Вы слышали. А номер его комнаты вы не скажете?» «Это конфиденциальная информация». «Ясно, спасибо». Кивнула Соня и поплелась к выходу. Но, не дойдя несколько шагов до двери, быстро вернулась и оперлась руками о стойку. «Простите, а вы не подскажете, где здесь стоянка аэрокатов?» Отличить взятый в аренду аэрокат отличного не составляло труда. На арендованных стояла голографическая марка, защищающая их от угона. Никто в здравом уме не попытался бы продать такую модель на запчасти, в ней каждый винтик помечен. У гостиницы таких машин стояло с десяток, и Соня сидела, как на иголках, вглядываясь в их временных владельцев. А она зря волновалась, что не узнает Эри. Как мужчина где-то спустя час ожидания появился на стоянке, Соня заметила его сразу. Он с кем-то разговаривал по видеосвязи, перед глазами мерцало синее окошко. Но как только подошел к машине, завершил звонок. «Как добропорядочный гражданин», — фыркнула Соня, хотя и сама старалась не разговаривать по пути, Её и без того укачивало во время полета. Аэрокат плавно поднялся в воздух, и Соня моментально потянула штурвал ярко зеленого жука на себя, поднимая собственную машинку и перегораживая путь. Клерк попытался облететь её слева, но резкий разворот заставил его затормозить. Вправо Соня повторила маневр. Громкий гудок потряс воздух, выражая недоумение и возмущение мужчины. «Эй, уберите свой аэрокат!» – крикнул Терри, выглядывая из машины и селись, разглядеть сквозь тонированные стёкла, кто именно препятствует полету. Соня мысленно скрестила пальцы и опустила стекло. «Мне надо с вами поговорить», заявила она. Долгую минуту мужчина молчал, нагнетая без того напряженную обстановку. «Вы понимаете, что творите?» Наконец спросил он вкрадчиво, и его интонация обещала большие проблемы. Соня струсила, но не отступила. «Всего пять минут». «По-моему, мы еще вчера обо всем поговорили. Я больше не собираюсь тратить на вас свое время», — процедил мужчина. «Тогда вы потратите его на ожидание полиции, когда я поцарапаю ваш аэрокат», — пригрозила Соня и решительно сжала штурвал. «Я не шучу. Вам придется дожидаться на месте происшествия, а у меня появится время все вам объяснить». «Прекратите меня пугать. На самом деле вы не собираетесь. Эй, что вы делаете?» Соня развернула аэрокат, намереваясь выполнить задуманное. Когда ей жучок приблизился, клерк сдал назад. «Хорошо, я понял, вы настроены серьезно. Терри поднял руку, а второй успешно вырулил, чтобы посадить свою машину обратно на крышу. «Давайте поговорим. У вас пять минут, как просили». «А вы не сбежите?» – опасливо уточнила Соня. «Четыре минуты пятьдесят секунд». Вздохнув с облегчением, она опустила своего жучка, поспешно отстегнулась и подошла к аэрокату-клерка. Мужчина не вылез, и ей пришлось говорить, запрокинув голову. «Пожалуйста, передайте господину Леринусу, что я приношу глубочайшие извинения за вчерашний вечер. Моя оплошность – не повод отыгрываться на нашей ферме. Все работники Амадина потратили на подготовку проекта много времени и сил, и мы готовы пойти на определенные уступки». «Чего вы от меня хотите?» прервал ее отрепетированную речь Терри. Соня протянула мужчину папку с бумагами. «Поговорите с Леринусом. Может, он согласится рассмотреть наше предложение? Уверена, оно его заинтересует». Она попыталась улыбнуться как можно очаровательнее. Вот только у чёртова клерка оказался иммунитет на женские чары. «Софья, я вам поражаюсь. Вы заявляетесь в отель, шантажируете, а после просите о помощи? Вам не кажется, что это слишком?» Протянутые бумаги он напрочь проигнорировал. «Я готова компенсировать ваши усилия», — выговорила она самую сложную фразу и покраснела до кончиков ушей. Раньше ей не приходилось предлагать взятку. «Сколько вы хотите за сотрудничество?» «Вы меня сейчас покупаете?» Терри так искренне удивился, что Соня готова была провалиться сквозь землю. «Мне очень нужна ваша помощь». «Просто исчезните, пока я не рассказал кому-нибудь об этом инциденте», посоветовал мужчина и закрыл стекло с таким видом, словно ему было противно дышать с ней одним воздухом. Аэрокат с тихим голом взлетел, а Соня осталась на стоянке, бессильно сжимая в руках папку с коммерческим предложением. Затем решительно встряхнула головой, выдохнула и бросилась к собственному жучку. «Догонять, Терри».